Предисловие редактора Недавно я присутствовал на лекции в знаменитой лаборатории Джефферсона Гарвардского университета. Лектором была доктор Лин Хау из Института Ролланда, которая только что провела эксперимент, о котором сообщалось не только в известном научном журнале «Природа», но также и на первой полосе «Нью-Йорк Таймс». В эксперименте она со своей исследовательской группой студентов и сотрудников пропустила лазерный пучок через новый вид материи, так называемый Бозе-Эйнштейновский конденсат. Причудливое квантовое состояние, в котором сгусток из атомов, охлажденных почти до абсолютного нуля, практически полностью прекращая двигаться, ведет себя подобно единой частицею, который замедлил данный пучок света до невероятно малой скорости, составляющей 38 миль в час. Свет, который обычно распространяется в вакууме с головокружительной скоростью 186 тысяч миль в секунду или 669 миллионов 600 тысяч миль в час, обычно замедляется при прохождении через любую среду например, воздух или стекло, но только на долю процента от его скорости в вакууме. Проделайте арифметические выкладки, и вы увидите, что 38 миль в час составляют одну миллионную процента от скорости света в вакууме. Это как если бы Галилей бросал пушечные ядра с Пизанской башни, и они падали бы на Землю через два года. Я ушел с лекции ошеломленным. Думаю, даже Эйнштейн был бы потрясен. Впервые в жизни я испытал чуточку того, что Ричард Фейнман называл кайфом от открытия. внезапное ощущение возможно, сродни столкновению со сверхъестественным, что я постиг удивительную новую идею, что-то новое в мире» что я присутствовал в момент, имеющий важнейшее научное значение. Это было ощущение не менее драматическое и волнующее, чем то, что испытал Ньютон, когда таинственная сила, которая привела к падению апокрифического яблока ему на голову, оказалась той же силой, что заставляет двигаться Луну по орбите вокруг Земли, или ощущение Фейнмана, когда он показал, что первый шажок на пути к пониманию природы состоит во взаимодействии света и вещества, за что в дальнейшем он получил Нобелевскую премию. Сидя в аудитории, я почти почувствовал присутствие Фейнмана. Мне казалось, что он смотрит поверх моего плеча и шепчет мне на ухо, «Видишь, вот почему ученые так упорны в своих исследованиях». Вот почему мы так отчаянно сражаемся за каждую частичку знания, просиживая ночи напролет в поисках ответа на вопрос, карабкаемся по крутым препятствиям к следующему витку понимания, чтобы окончательно добраться до радостного момента кайфа от открытия, составляющего часть удовольствия, постижение сути вещей. Примечание. Другие наиболее волнующие случаи произошли, если не в моей жизни, то, по крайней мере, в моей издательской деятельности, когда был обнаружен длительное время неизвестный и никогда ранее не публиковавшийся дубликат трех лекций, которые Фейнман передал Вашингтонскому университету в начале 60-х годов. Они стали книгой «Значение всего сущего. Однако здесь было больше радости от обнаружения вещей, чем радости от познания сути вещей. Конец примечания. Фейнман всегда говорил, что занимается физикой не ради славы или награды, премии а для забавы, ради получения настоящего удовольствия, постигая, как устроен мир. Именно это и заставляло его работать. Наследие Фейнмана – это его погружение в науку и преданность ей, ее логике, методам, ее отказу от догм и бесконечной способности сомневаться. Фейнман верил, что наука – при ответственном отношении к ней, может быть не только забавной, но и принести неоценимую пользу всему человеческому сообществу. И, как все великие ученые, Фейнман любил делиться своим удивлением перед законами природы с коллегами и непрофессионалами. Нигде фейнманская страсть к знанию не выражена яснее, чем в этом наборе его коротких работ. Большинство из них раньше публиковались, некоторые нет. Лучший способ оценить тайны мастерства Фейнмана – это прочитать эту книгу. Здесь вы найдете широкий спектр вопросов, над которыми он размышлял. Он рассуждает не только о физике, где ему не было равных, но также о религии, философии, о своем неприятии академического поприща о будущем, вычислительной техники о нанотехнологии, в которую он был пионером, о скромности и уместности шутки в науке, о будущем науке и цивилизации, о том, как истинные ученые должны видеть мир, а также о проблемах трагической бюрократической слепоты, которая привела к несчастью с космическим челноком «Челленджер» Речь идет о его докладе с заголовком, сделавшим имя Фейнмана почти нарицательным. Удивительно, но эти работы пересекаются лишь в незначительной части, в тех немногих местах, где рассказ повторяется в другой истории. Я позволил себе вольность выбросить один из двух эпизодов, чтобы устранить для читателя повторы. Я оставил скобки для указание, откуда удалена повторная жемчужная россыпь. Фейнман обладал весьма своеобразным отношением к правильной грамматике, что становится очевидным из большинства его заметок, которые записаны на основе его лекции или интервью. Поэтому, чтобы сохранить фейнмановский дух, я позволил себе оставить неправильные грамматические обороты в его фразах. Тем не менее, там, где плохая или случайная транскрипция, транслитерация делала слово или фразу малопонятными или затруднительными, я редактировал их, делая понятными для читателя. Надеюсь, что получившийся результат не утратил фейнмановского духа. Ему рукоплескали, когда он был жив, теперь благоговеет перед его памятью. Он продолжает оставаться источником мудрости для людей с самым разным мировоззрением. Надеюсь, что сокровищница его лучших выступлений, интервью и статей побудет к действию новое поколение почитателей этого уникального человека и его многогранного ума. Итак, читайте наслаждайтесь не бойтесь иногда громко рассмеяться или извлечь пару жизненных уроков вдохновляйтесь и удивляйтесь и прежде всего испытайте радость познания истины рядом с блестящей неординарной личностью. Я хотел бы поблагодарить мишель и карла феййнман за их щедрость и постоянную поддержку приходящую с собой к берегу океана. Доктор Джуди Гудстейн, Бонни Лут и Шелли Эрвин из архивов Калтеха за их исключительно важную помощь и гостеприимство, и особенно профессора Фримена Дайсона за его изысканное и поучительное вступление. Я хотел бы также выразить благодарность Джону Грибину, Тони хей Мелани Джексон и ральфо Лейтону за их превосходные советы на всем протяжении работы над этой книгой. Джеффри Робинс. Рейдинг, штат Массачусетс. Сентябрь 1999 года.